Марк Аврелий. Размышления. Книга первая. Первая. От вера моего деда я унаследовал сердечность и незлобивость. Примечание. Дедом Марка Аврелия по материнской линии был Марк Анний Вер, римский сенатор, дважды консул. В латинском тексте первой книги после предлога «от», начинающего каждую главу, нет глаголов, поэтому остается все же неясным. Речь идет о том, что Марк Аврелий унаследовал перечисляемые качества у названных людей, находил в них для себя образец или же просто отмечал их. Конец примечания. Второе. «От славы моего родителя и оставленной им по себе памяти» скромность и мужественность. Примечание. Родного отца Марка Аврелия звали Публий Анний Вер. По отцовской линии род Марка Аврелия восходил ко второму царю Рима Нуми Помпилию. Даты жизни 715-672 годы до нашей эры. Конец примечания. Третье. От матери благочестие, щедрость, Воздержание не только от дурных дел, но и от дурных помыслов, а также простоту образа жизни, далекую от всякой роскоши. Примечание. Мать Марка Аврелия – Домиция Луцилла, дочь Кальвизия Тулла, бывшего дважды консулом. Конец примечания. Четвертое. От прадеда то, что не пришлось посещать публичных школ. Я пользовался услугами прекрасных учителей на дому и понял, что на это стоит потратиться. Примечание. Возможно, речь идет о прадеде Марка Аврелия Катилии Севере, который дважды был консулом. Конец примечания. Пятое. От воспитателя. Примечание, о ком говорит Марк Аврелий, в точности неизвестно. Конец примечания. Равнодушие к борьбе между зелеными и синими победам гладиаторов с фракийским или гальским вооружением примечание зеленые и синие голубые партии в цирке назывались по цветам одежды наездников в конских состязаниях позднее эти партии приобрели политическое значение гладиаторы с поножами на обеих ногах небольшим круглым щитом и кривым мечом назывались фракейцами со времен сулы первый век до нашей эры Галлами называли часто мурмелонов с изображением на каске рыбы, мурмы, сражавшихся с ритиариями, вооруженными сетью и трезубцем. Конец примечания. Неприхотливость, выносливость в трудах, несуетливость и стремление к самостоятельности в решении дел, невосприимчивость к клевете. Шестое. От диагнета нерасположение к пустякам. «Недоверие к роскозням чудотворцев и волшебников о заклинаниях, изгнании демонов и тому подобных вещах». Примечание. Диагнета упоминает автор описания Марка, писатель начала IV века Капитолин, называя его учителем живописи. Возможно, Диагнет был наставником будущего императора. Конец примечания. А также и то, что не разводил перепелов, не увлекался глупостями, а отдался философии, слушая сначала Бакхия, затем Тандосида и Маркиана. Уже с детских лет я писал диалоги и полюбил простое ложе, звериную шкуру и прочие принадлежности эллинского образа жизни. Седьмое. От Рустика мысль о необходимости исправлять и образовывать свой характер не уклоняться в сторону изощренной софистики и сочинения бессмысленных теорий, не составлять увещательных речей, не разыгрывать на показ ни страстотерпца, ни благодетеля, не увлекаться риторикой, поэтическими украшениями речи и не разгуливать дома в столе. Примечание. Стола — широкая и длинная туника, верхняя женская одежда. Иногда ее носили и мужчины разгуливавший в столе юноша, признак женственности и изнеженности. Конец примечания. Благодаря ему я пишу письма простым слогом, по примеру, письма, написанного им самим из синоэсы к моей матери. Примечание. Синуэса — город в Влации, основанный первоначально как станция на Аппеевой дороге. Конец примечания. Я всегда готов к снисхождению и примирению с теми, кто в гневе поступил неправильно, оскорбительно, едва они сделают первый шаг к восстановлению наших прежних отношений. Я стараюсь вникнуть во все, что читаю, недовольствуясь поверхностным взглядом, но не спешу соглашаться с многоречивыми пустословами. Рустик первый познакомил меня с воспоминаниями об эпиктете, судив их из своей библиотеки. Восьмое. От Аполлония – свободомыслие и осмотрительность, стремление неуклонно руководствоваться ничем иным, кроме разума, оставаясь верным себе при невыносимой боли, потери ребенка и тяжелой болезни. Примечание. Аполлоний Халкидонский – философ-стоик, учитель Марка Аврелия. Конец примечания. На его примере я наглядно убедился, что в одном и том же лице величайшая настойчивость может сочетаться со снисходительностью. Когда приходится с трудом растолковывать что-либо, я не раздражаюсь и не выхожу из себя, ибо видел человека, который опытность и мастерство в передаче глубочайших знаний считал наименьшим из своих достоинств. От него я научился, каким образом следует принимать от друзей так называемые «услуги», не чувствуя себя вечно обязанным, но и не проявляя равнодушия. Девятое. От секста — благожелательность, образец дома, руководимого отцом семейства, представление о жизни согласно природе и о подлинном величии, заботливое отношение к нуждам друзей — Способность терпеливо сносить невежество, верхоглядство, самомнение и ладить со всеми. Примечание. Секст Хиронейский, философ-стоик, племянник знаменитого Плутарха, преподавал Марку Аврелию греческую литературу. Конец примечания. Общение с секстом было приятнее всякой листи, да и у самих листецов он пользовался величайшим почетом, вопреки собственному желанию. От него я научился методически находить и связывать между собою основополагающие правила жизни, не выказывать признаков гнева или какой-либо другой страсти, сочетать невозмутимость с самыми нежными почтительными привязанностями, пользоваться доброй славой, соблюдая благопристойность, накоплять знания, не выставляя их на показ. Десятое. От Александра грамматика «Я научился воздержанию от упреков и обидных замечаний тем, кто допускал варваризмы, коверкание и неблагозвучность речи, предлагая им надлежащие выражения в форме ответа, подтверждения или совместного разбора самого предмета, а не оборота речи, либо посредством другого уместного приема напоминания». Примечание. Александр Катиенский, родом из Фригии, учитель греческой грамматики Марка Аврелия. Известен своими комментариями к поэмам «Гомер». Конец примечания. 11. «От фронтона я унаследовал понимание того, что тирания влечет за собой клевету, изворотливость, лицемерие» и что вообще люди, слывущие у нас аристократами, отличаются бессердечием и черствы душой. Примечание. Марк Корнелий Фронтон, знаменитый оратор II века, учитель Марка Аврелия, возглавлял архаистическое направление в латинской литературе. Один из наиболее близких людей к Марку Аврелию. В его сочинениях сохранились письма к нему Марка Аврелия. Конец примечания. 12. -е. От Платоника Александра я научился избегать частых, невынужденных обстоятельствами ссылок в письмах и разговорах на свою занятость, и не увиливать от обязанностей по отношению к ближним под предлогом неотложных дел. Примечание. Александр, философ Платоник, исполнявший обязанности секретаря Марка Аврелия. Конец примечания. 13 Откатула. Внимательность к жалобам друзей, даже неосновательным и вздорным, стремлением к улаживанию всех конфликтов, чистосердечная уважительность в отношении к своим учителям, желание воздать им хвалу, как это делали, судя по воспоминаниям, Домицы и Афинодот, а также истинная любовь к детям. Примечание. Цинна Катул, философ Стоик, Конец примечания. 14. -е. «От брата моего, Севера, любовь к близким, любовь к истине и справедливости». Примечание. У Марка Аврелия не было родных братьев. Брат по усыновлению Антонином Пием Луций Вер не отличался подобными добродетелями. Возможно, имеется в виду философ-перипатетик Клавдий Север, учитель Марка Аврелия. Конец примечания. Благодаря ему были получены знания о Трозее, Гельвидии, Катоне, Дионе, Бруте и представлении о государстве с равными для всех законами, устроенном на началах равноправия и всеобщего равенства, о власти, ставящей превыше всего свободу граждан. Примечание. Трозея, Пет и Гельвидий Приск, римляне известные своей стойкостью и республиканскими симпатиями. Жертвы преследований Нерона в I веке нашей эры. Катон Утический, участник гражданских войн конца Римской республики. Дион, друг философа Платона, боровшийся против тирании в Сиракузах в IV веке до нашей эры. Марк Брут, 85-42 годы до нашей эры, римский полководец и политический деятель, убийца Гая Юлия Цезаря. Конец примечания. Ему же я обязан неизменным почтением к философии, благотворительностью, постоянством в щедрости, надеждами на лучшие и верою в дружеские чувства. Он никогда не скрывал осуждения чьих-либо проступков, а его друзьям не приходилось догадываться о его желаниях, они были всем ясны. 15. -е. От Максима самообладание, неподатливость чужим влиянием, Бодрость в трудных обстоятельствах, в том числе и болезнях, уравновешенный характер, обходительность и чувство собственного достоинства, старательность в своевременном исполнении очередных дел. Примечание. Клавдий Максим философ Стоик, учитель Марка Аврелия, пользовавшийся уважением со стороны Антонина Пия. Конец примечания: Что бы ни говорил Максим, Все верили в его искренность, что бы ни делал, в его добрые намерения. У него я научился ничему не удивляться, не поражаться, ни в чем не спешить и не медлить, не теряться, не предаваться унынию, не расточать излишние похвалы, вызывающие позднее гнев и подозрительность, а быть снисходительным, оказывать благодеяние, чуждаясь лжи, имея в виду непоправимость содеянного, а не запоздалое исправления. Он умел шутить, соблюдая благопристойность, не выказывая презрительного высокомерия, но никто не считал себя выше его. 16. От Отца кротость и непоколебимая твердость в тщательно обдуманных решениях, отсутствие интереса к мнимым почестям, любовь к труду и старательность, внимание ко всем, кто может внести какое-либо общеполезное предложение, Неизменное воздаяние каждому по его достоинству. Понимание того, где нужна строгость, а где большая мягкость. Примечание. Марк Аврелий называет отцом своего усыновителя Антонина Пия. Тит Аврелий Фульв Антонин, Байоний, прозванный за мягкосердие Пием, 86-161 годы был в свое время усыновлен Адрианом. В 138-161 годах император. Правление Антонина Пия считают вершиной могущества Римской империи. Марк Аврелий был женат на дочери Антонина Пия Фаустине и назначен вместе с Луцием Вером его преемником. Конец примечания. Благодаря отцу прекращение любовных дел с мальчиками и преданность общественным делам. Отец разрешал своим друзьям не являться на его обиды и не обязательно сопровождать его в путешествиях. Те, кто отлучался по своему делу, при возвращении сохраняли его прежнее расположение. Во время совещаний он упорно настаивал на исследовании всех обстоятельств дела и не спешил положить конец обсуждению, довольствуясь первым встретившимся решением. Он сохранял постоянство в отношениях с друзьями, не меняя их из-за присыщения, но и не поддаваясь чрезмерному увлечению ими. Самостоятельность во всем, ясный ум, предвидение событий далеко вперед, предусмотрительная распорядительность во всем вплоть до мелочей, без тени кичливости своими способностями, приветственных кликов и всяческой лести при нем стало меньше и неусыпная охрана того, что необходимо государству, бережливость в расходах и выдержка, когда это ему ставилось в вину. И не было у него суеверного страха перед богами, а что касается людей, то не было ни заискивания перед народом, ни стремления понравиться, ни угодливости перед толпой, а, напротив, трезвость и основательность и никогда безвкусной погони за новизной. Всем тем, что делает жизнь легкой, а эта судьба давала ему в изобилии, он пользовался и скромно, и вместе с тем охотно, так что он спокойно брал то, что есть, и не нуждался в том, чего нет. И никто не сказал бы про него, что он софист, вульгарный болтун или педант, а напротив, что он человек, сложившийся, совершенный, чуждые листья и способный руководитель и своими, и чужими делами. Вдобавок он ценил истинных философов, а остальных не порицал, хотя и не поддавался им. Кроме того, общительность и обходительность, но не через меру. О своем теле он заботился надлежащим образом, не как какой-нибудь жизнелюбец и не на показ, однако и не пренебрегал им, чтобы благодаря уходу за телом как можно меньше нуждаться в медицине, во внутренних и наружных лекарствах. В особенности же он без всякой зависти уступал людям в чем-либо выдающимся, будь то выразительная речь, исследование законов или нравов, или еще что-нибудь. Он содействовал тому, чтобы каждый был в чести соответственно своим дарованиям. Хотя он во всем соблюдал отеческие обычаи, однако никому не было заметно, что он старался их соблюсти, то есть эти отеческие обычаи. Кроме того, в нем не было непоседливости и метаний, он проводил время в одних и тех же местах и занятиях, и после приступа приступов головной боли он бывал сразу же свеж и полон сил для обычных трудов. Немного у него бывало тайн, напротив, очень мало, да и редко когда, все они касались исключительно государственных дел. Он был благоразумен и умерен в устройстве зрелищ, строительстве и в раздаче пособий. Он обращал внимание на самое выполнение долга, а не на славу, которую приносит выполнение долга. Он не пользовался банями в неурочное время, не увлекался постройкой роскошных зданий, был непритязателен в еде, тканях, цвете одеяний, в выборе красивых рабов. В лориуме, Он носил парадную одежду, изготовленную в близлежащем поместье. Примечание. Лориум — небольшой город на границе Этрурии и Лации. Любимая резиденция Антонина Пия. Конец примечания. В Ланувии по большей части ходил одетым в хитон. В Тускулане носил плащ, считая нужным извиняться в этом. Таков он был во всем. Примечание. Ланувий — город в Лации, примерно в 30 километрах от Рима. Конец примечания. Не было в нем ничего грубого, непристойного, не ничего такого, что позволило бы говорить об усердии не по разуму. Напротив, он все разбирал во всех подробностях, словно на досуге, спокойно, по порядку, терпеливо, соответственно, сути дела. К моему отцу... Подошло бы то, что рассказывают о Сократе, о его умении и воздерживаться, и наслаждаться, в то время как большинство не в состоянии воздерживаться и не предаваться наслаждениям. Быть стойким и в том и в другом, быть сильным и трезвым в суждениях — это свойство человека с совершенной и непобедимой душой. Именно таким он показал себя во время болезни Максима. 17. -е. От богов я унаследовал то, что у меня хорошие деды, хорошие родители, хорошая сестра, хорошие учителя, хорошие домочадцы, родичи, друзья, почти все. И то, что я никого из них ничем не обидел, хотя у меня есть такая склонность, и при случае я мог бы это сделать. Благодеяние богов, что не было такого стечения обстоятельств, которое посрамило бы меня» и то, что я недолго воспитывался у любовницы моего деда, и что я спас свою юность, и что я не возмужал преждевременно, но еще и несколько отсрочил это. Я научился подчиняться начальнику и отцу, который намеренно искоренял во мне всякую спесь и внушал мне, что даже при дворе не нужны ни телохранители, ни роскошные одеяния, ни факелы, ни статуи и тому подобная пышность, но что есть возможность ограничить себя, приближаясь как можно больше к быту частных лиц, и что от этого вовсе не сделаешься более медлительным и робким, когда надо проявить силу в делах правления. Я имею такого брата, который по своим нравственным свойствам мог побудить меня к развитию и вместе с тем радовал меня и почетом, и любовью. Дети мои уродились не глупыми, и бестелесных недостатков. Хорошо и то, что я не оказал особых успехов ни в риторике, ни в поэтике, ни в остальных занятиях, которым я, пожалуй, предался бы, если бы чувствовал, что быстро иду в них вперед. Я не замедлил обеспечить моим воспитателям то почетное положение, которого они, как мне казалось, желали и не откладывал осуществление их надежд на последующее время под предлогом, что они еще молоды. И то, что я познакомился с Аполлонием, Рустиком и Максимом, часто и отчетливо возникало у меня представление о том, какова жизнь, согласная с природой. Так что, поскольку это зависит от богов и от исходящих от них даров, воздействий и внушений, ничто уже не мешает мне жить согласно природе а если меня на это не хватает, то только по моей вине и от того, что я не соблюдаю исходящих от богов напоминаний и чуть ли не прямых наставлений. Примечание. Жить согласно природе — основное правило стоиков, начиная с основателя стоицизма Зенона Китионского и Хрисиппа. «Жить согласно природе», — писал Зенон, — то же самое, что жить согласно добродетели. Природа — философская категория стоицизма, обозначающая в данном контексте связь человека с космическим миропорядком. Конец примечания. И то, что я настолько еще сохранил свое здоровье при такой жизни. И то, что я не коснулся ни Бенедикта, ни Федота, да и впоследствии оставался здоровым, когда овладевали мной любовные страсти. Я часто сердился на Рустика, но ничего не сделал такого, о чем бы потом пожалел. Родительница моя, которая предстояла умереть молодой, все же прожила вместе со мной свои последние годы. Сколько бы раз я не захотел помочь какому-нибудь бедняку или в чем-нибудь нуждающемуся, мне никогда не довелось слышать, что у меня нет денег для этого. Да и мне самому не приходилось впадать в такую нужду, чтобы занимать у другого. «И то, что жена у меня такая послушная, такая нежно-любимая, такая простодушная». Примечание. Фаустина, дочь Антонина Пия и жена Марка Аврелия, по рассказам современников, вовсе не отличалась любовью к скромной жизни и верностью супругу. Ходили слухи, что Комот, сын и наследник Марка Аврелия, был рожден от гладиатора». Хотя, судя по сохранившимся скульптурным портретам, между отцом и сыном можно увидеть определенное сходство. Конец примечания. И то, что в изобилии имелись подходящие воспитатели для детей. Богам я обязан и за то, что в сновидениях мне была дана помощь, в особенности против кровохарканья и головокружения, что бывало в каете и за то, что когда я стремился к философии, я не наткнулся на какого-нибудь софиста, не сидел над сочинениями историков, не занимался разбором умозаключений и не предавался изучению небесных светил. Ведь все это нуждается в помощи богов и судьбы. Писано в области квадов на берегу Грануи. Примечание. Марк Аврелий писал эту книгу в походной палатке во время передышки в тяжелой войне против германских племен квадов и маркоманов, наступавших на границе Римской империи. Грануя, Гран, приток Дуная. Конец примечания.